Чек-лист. Проверьте себя. Первое. Самоценность – это не когда ты считаешь себя лучше других. Это когда ты ценишь себя. Второе. Ты считаешь, что твои чувства важны в первую очередь для тебя. Ты можешь их назвать. И не ругаешь себя за то, что они появились. Ты знаешь, что для этого была причина. Третье. У тебя есть глубокая вера, что тебе есть место на этой земле. В частности, ты не чувствуешь себя лишним в разных коллективах и с разными людьми. Четвертое. Выслушивая мнение других людей о себе или любом событии, ты сверяешь это мнение со своим внутренним откликом. Ты не спешишь ни следовать за другой позицией, не отрицать ее. Пятое. Ты доверяешь себе и своему опыту. и уверенно говоришь об этом. Шестое. Ты редко чувствуешь вину или стыд, и скорее ты чувствуешь свою ответственность и принимаешь свое несовершенство. Например, ты не ругаешь себя за то, что что-то не понял, сделал ошибку, и даже если завершились близкие тебе отношения. Седьмое. Ты чувствуешь свои границы достаточно хорошо и не берешь на себя больше, чем можешь выполнить. Восьмое. Ты отказываешься от насилия над собой и не заставляешь себя делать что-то лишь для того, чтобы понравиться другим людям. Девятое. Ты стремишься к искреннему взаимодействию, готов договариваться, потому что ценишь то, что ты создаешь, в том числе отношения. В этих отношениях ты с уважением относишься как к границам другого человека, так и к своим границам. Десятое. Ты фокусируешься не на промахах, а на том, что у тебя получается, без самобичевания. Поэтому тебе легче пробовать, начинать и исправлять ошибки. Одиннадцатое. Ты принимаешь свое тело, прислушиваясь к его потребностям и наполняя их, не допуская болезней и компенсаций, например, переедания. Также ты принимаешь свой возраст и считаешься с естественным старением Без ужаса и попыток повернуть время вспять. 12. Ты ценишь свои усилия, например, свой труд, а также то, что делают для тебя другие люди. 13. Ты не сравниваешь себя с другими, принимая тот факт, что каждый находится там, где может и должен быть. 14. Ты не боишься своей уязвимости и вообще своей тени. То есть ты принял, что можешь злиться, завидовать или быть в жертве. Замечая эти состояния, ты не пугаешься, а исследуешь себя. Какие незаполненные нужды привели к таким реакциям? Не боясь себя, ты можешь быть открытым, без маски, с большинством людей, а не только с узким кругом.